Глава 7. Самый добрый изверг. Закат истекал малиновым сиропом. Эдуард Хаврон стоял перед зеркалом в ванной, протирал уши одеколоном и с стоическим героизмом выдергивал волосы из ноздрей. Витязь суповых тарелок и принц пережаренных отбивных был мечтателен и прекрасен, как сон в летнюю ночь. Его сестрица Зозо стояла рядом, бедром оттесняла Эдю от раковины, и нервно полоскала горло водой с йодом. После утренней пробежки она ощущала себя разбитой морально и физически, а Черкист Басевич в буквальном смысле задолбал ее здоровым образом жизни. Последний раз он позвонил час назад и минут пятнадцать достукивался, медитировала ли она сегодня днем. Когда он наконец повесил трубку, Зозо трясло и колбасило. Ей хотелось схватить телефон и шарахнуть им о стену. Все ее чакры хлебали отрицательную энергию, как Кингстон и тонущего линкора «Океанские воды». Зозо явно не пребывала в гармонии и единении с окружающим миром. «Тьфу!» — сказала Зозо, сплевывая в раковину воду. «Я ужасно волнуюсь за Мефодия. Как он там, в новой школе? Не обижают ли его другие детишки?» Эдди Хаврон захохотал. «Детишки? Ха, ты еще скажи, младенчики!» Да там каждого третьего можно повесить, каждого второго расстрелять, а оставшихся посадить пожизненно. Зная этих папенькиных сынков, они у нас в ресторане в туалетах вечно пачкают, хоть швейцара с ними посылай. Нет, я все равно беспокоюсь за Мефодия, а вдруг его там будут обижать? Он такой сложный, такой непонятный, сострадательно сказала Зозо. -Зо. Она, как истинная женщина, идеализировала собственного сына и скептически относилась к детям всех прочих женщин. «Да приспособится он!» – уверенно заявил Эдуард Хаврон, и мощным толчком таза отогнал сестрицу от раковины. «Есть два закона, которым подчиняются все мужчины мира – закон кулака и закон железного характера. Без первого еще туда-сюда обойтись можно, хотя и сложно, но без второго уже совсем никак. У Мефодия и с тем, и с другим все нормуль, — Но учти, если твой батыр еще когда-нибудь сунет свою лапу мне в бумажник, я его прикончу, как то раз Бульба своего бульбенка. За зубы Слаева задумчиво почесала носик и немного утешилась. — Ты так думаешь, Эдя? Ну ладно. Их директор Михаил Борисович просто прелесть. Да я его огуречным рассолом протру и всего расцелую. Бесплатно взять нашего мальчика в такую дорогущую школу. Да там каждый учитель профессор, а все уборщицы кандидаты наук. Во-во, и я о том же. Странновато как-то. Надо бы пробить твоего арийца по милицейской базе. Мне подозрительно, это бескорыстная любовь к детям, сказал циничный Хаврон. В комнате настойчиво зазвонил телефон. — О, нет, — простонала Зазо, — только не это. Эти, сними. Если это Басевич спрашивает... «Полоскала ли я горло? Скажи, что я умерла!» Эдя пожал плечами и поднял трубку. Он обожал распугивать ухажеров зозо -ЗО. «Зоя?» Она захлебнулась и уехала в морг. «Я так огорчился, что на работу на полчаса опоздал», — сказал небрежно. «Что? Кого вам? Нет, его тоже нету. Он теперь здесь не будет жить. Он в школе-интернате для умственно одаренных. Не знаю, сколько» пока умственно не одарится. Да ничего страшного, и вам того же. Эдди отключил трубку и застыл, задумчиво покусывая антенну радиотелефона. «Кто это, Басевич?» — крикнула из ванной ЗОЗО. «Это не Басевич, это некая Ирка», — спрашивала Мефодия. У нее голос задрожал, когда я ей сказал, что Мефодия нет. «Чтобы у нас клиенты две серебряных ложки украли, а я за них заплатил», — лоб сказал Эди. «И как Ирка отнеслась к тому, что я захлебнулась?» — ревниво спросила Зозо. «Сносно отнеслась, посочувствовала немного». «Типичная невестка», — вздохнула Зозо. Ей стало грустно. Она легла на диванчик, сложила на животе руки и стала представлять себя несчастной, брошенной и забытой. Слезинка, вскоре появившаяся в правом уголке глаза Зозо, ничуть не мешала ей деловито разглядывать трещины штукатурки на потолке и прикидывать, как развести жадного Эдю на ремонт. Эдди Хаврон облачился в ресторанные латы и отчалил, насвистывая в лифте пристаучий свежий шлягер, в котором слова не запоминались, зато музыка была сладкой, как сироп, и погружала мозг в жидкое варенье. Толкнув дверь подъезда, Эди вышел во двор и недовольно чихнул. Вокруг его шеи аллергической удавкой захлестнулась первая неделя мая. Эдди направился было в сторону маршрутки, но вдруг дорога ему деловито преградила девчонка с золотым колечком в нижней губе. На плече у нее сидел страшный кот с хмурой мордой, обмотанный поперек туловища шарфом. Шарф странным образом сдувался, образуя на лапках нечто вроде горба неясного происхождения. — Привет, — сказала девчонка. — Пока, малолетка, — сказал эдя Он шагнул вправо, собираясь обойти ее, но девчонка шагнула в ту же сторону, не пропуская его. Хаврон очень удивился и машинально хотел нахамить, но вместо этого нервно облизал губы. Ему почудилось, что он разглядел над головой девочки нечто вроде сияющей окружности. Несколько мгновений спустя он сообразил, что это просто падал свет фонаря, напротив которого девочка стояла. Но желание хамить странным образом иссякло. Привет, сказал Эдя. Вот видишь, быть вежливым даже приятно. А теперь быстренько подумай о Мефодии, велела девочка. Опять о мефодии? Не собирайся ни о ком думать, в том числе и о мифо, начал Хаврон. Внезапно он осёкся и невольно оглянулся. Ему показалось, что кто-то сзади мягко подул ему волосы. Умничка! Вполне достаточно. Больше можешь не думать. Свои маленькие секретики оставь для бедных, — великодушно разрешила девчонка. Безобразный кот спрыгнул, и, мурлыча, стал тереться Эдди о ноги. Настроение у Хаврона резко ухудшилось. Повар дамских пальчиков показался ему неисправимым хамом, клиентки набитыми дурами, собственная жизнь жестянкой, и вообще захотелось плакать. — Депресняк, отстань от человека, — сердито сказала девчонка. Кот лизнул лапу и неохотно отошел. «Ну все, вы три глазки, Депресняк уже ушел. А теперь подумай, где сейчас находится Мефодий?» Снова потребовала девчонка. «Детка, ну что ты от меня хочешь? Я не собираюсь думать, где сейчас Ме...» Переставая склипывать, начал Хаврон. Девчонка прервала его утвердительным кивком. На этот раз ощущение щекотки в волосах Хаврона было совсем мимолетным. «Умничка!» Это все, что я хотела узнать. Когда хлопнет дверь маршрутки, ты обо всем забудешь. Иди, — велела девчонка и, ни разу не оглянувшись, скрылась за углом дома. Эдя озадаченно моргнул и пошел по дороге. По пути он два или три раза обернулся. Загадочный кот направился было следом за ним, но по пути отстал, выгнул спину и направился к овчарке, которая рвалась с поводка у капитана милиции Клепалова жившего с Эди в одном доме. «Эй, убери своего кота! Это служебная собака! Она же его разорвет!» — закричал Клепалов. «Депресняк, не обижай песика, он на службе!» — сказала девчонка. Она подобрала кота и скрылась за углом дома. Остановилась маршрутка. Цепляя чьи-то колени, Хаврон протиснулся на свободное место. Дверца хлопнула. Спина сидевшего впереди пассажира На мгновение раздвоилась перед глазами Эди, а затем вновь собралась воедино. Хаврон опять чихнул, мысленно ругая свою аллергию. Он вдруг понял, что не помнит, как оказался в маршрутке. «Мужчина, вы платить собираетесь?» – спросил водитель. «А я еще не платил?» – рассеянно поинтересовался эдя «Нет». «Ну, тогда постепенно собираюсь». «Очень постепенно», – вздохнул Хаврон. Дафна, к тому времени сидевшая на одной из ближайших крыш, была довольна. Она выяснила, где искать Мефодия, и еще массу интересных подробностей. Причем сделала это так, что стражи мрака ничего не заподозрили. Идея воспользоваться сознанием Эди Хаврона была очень удачной. Вряд ли содержание его головы заинтересует кого-нибудь еще, но даже если и заинтересует, следов она не оставила. Депресняк, долго катавшийся по крыше, Наконец сорвал с себя шарф, надетый, чтобы не слишком шокировать лопухойдов, и высвободил кожистые крылья. Эх, жаль, я не могу полетать, удрученно подумала Даф, но исключений тут быть не могло. Полеты в мире лопухойдов допускались только в крайних случаях. На депресника это правило не распространялось, тем более, что его крылья, в отличие от крыльев Дав, были его неотторжимой частью.